Глава 9. Алик держит ее за руку, и ей почему-то не хочется сопротивляться. Напротив, ей это даже приятно. Его рука согревает и обещает защиту. От чего Диана толком не понимала, но уже заранее чего-то опасалась. Водку она практически не пьет, не потому что считает этот напиток чем-то отвратительным. Нет, просто на нее крепкие спиртные напитки действуют особым образом. Первую рюмку она вливает в себя с трудом. Вторая уже идет легче. А начиная с третьей, она перестает чувствовать вкус напитка и может пить его как воду. А еще после пары рюмок ее мозг отключается. Ну вот такая вот особенность организма. После пары таких отключений мозга, что случились с ней по молодости, Диана в своем спиртном рационе оставила только слабые напитки. А можно не пить водку? Посмотрела она снизу вверх на Алика, по достоинству оценив его рост. «Насильно ее в тебя никто вливать не будет», – открыто улыбнулся он ей. «Но что-то мне подсказывает, что отказаться ты не сможешь», – легко пожал он ее руку. Главное, она услышала, что заставлять пить водку ее никто не будет, а остальное будет решать на месте. И все же, чем дольше они шли, тем более не по себе ей становилось. Приглашение принять участие в утреннем вкушении Хаша поступило неожиданно, да и Алик повел себя настолько решительно, что не оставил ей возможности придумать отговорку. И Диана не хотела этого делать. Но вот уже они приближались к дому, и за забором она видела длинный, накрытый белой скатертью стол, уставленный в саду, и много людей. Кто-то сидел за столом, иные заходили или выходили из дома. Один мужчина явно кавказской национальности дожидался их у калитки, заметив приближение Алика. Зачем она туда идет? Барев, Алик Джан!» протянул мужчина руку Алику, и потом они, к вящему изумлению Дианы, поцеловались, обмениваясь фразами на, по всей видимости, армянском языке. Примечание. Барев, армянский. Здравствуй!» Диана стояла в сторонке, И размышляла на тему, нормально ли это, когда мужчины целуются, приветствуя друг друга. Ладно, если они родственники. Но уже через пару секунд, когда Алекс снова взял ее за руку и подбодрил словами «Не бойся, мы не питаемся русскими женщинами», ввел ее во двор. Диана убедилась, что целуются тут все мужчины. И, наблюдая такую странность, она даже забыла на время, куда и зачем пришла. Алик пожимал руки и прикладывался к заросшим щетиной щекам, а Диану из ступора вывел голос его бабушки. «Алик, Джан, веди свою девушку сюда!» – похлопала она по свободному месту на лавке рядом с собой. «Совсем растерялась, Джана!» Диана не растерялась, она находилась в каком-то ступоре. Язычный голос бабушки Алика немного привел ее в чувство. И сразу же она подметила, что внимание многих приковано к ее скромной персоне. Наверняка не так часто Алик приводит на хаш женщин. Кто бы чем ни занимался, все бросали на нее заинтересованные взгляды. Успокаивало то, что любопытство это было ненавязчивое и доброе, что ли. Точнее, в своих ощущениях Диана пока не разобралась. Привычка к наблюдательности сработала и тут. Диана подметила все. И уставленный зеленью и овощами стол, и большую, даже огромную кастрюлю, установленную на табурете неподалеку, возле которой суетилась женщина, наполняя тарелки, показавшиеся Диане поистине гигантскими, скорее маленькими тазиками. Такая же тарелка, полная мутноватой дымящейся похлебкой, стояла перед бабушкой Алика. А вскоре женщина, что была на раздаче, одарила такой и Диану, ласково ей улыбнувшись. Ни разу до этого дня Диана не видела, чтобы ели такими порциями. Да если она это все заглотит, то или лопнет, или не сможет встать из-за стола. Разве столько вообще едят? Да и само блюдо выглядит сомнительно, хоть и запах от него исходит довольно приятный. Чем-то напоминает холодец, но пока тот горячий и ничем не заправленный, с пылу жару тобишь. Алек Джан, поухаживай за гостьей», – велела внуку бабушка. Знаешь, дорогая моя, доверительно приблизила она к Диане свое лицо. Хаш не только вкусный, но еще и полезный. От него кости становятся крепкими и сил прибавляется. Обязательно должна съесть все. Я не смогу, потрясла головой Диана, с ужасом глядя в тарелку, куда Алик уже сыпал щедрую порцию толченого чеснока и мелко рубленной зелени. Посолишь сама по вкусу. Предвинул он к ней салонку, а бабушка его вручила ей ложку. «Не забудь покрошить туда лепешку, Джана!» Кивнула она на тарелку, полную нарезанного крупно лаваша. «Так намного вкуснее!» И все время, пока с одной стороны она выслушивала теорию по вкушению хаша, с другой стороны Алик представлял ей сидящих за столом людей, чьих имен она не запоминала, конечно же. От повышенного внимания и дружелюбных улыбок, незнакомой речи, что сливалась в один общий гам, не только в голове Дианы уже шумело, но и перед глазами все плыло. Тут бы не бухнуться в обморок, не то, что начинать есть. «Тебе надо выпить», – прошептал ей Алик на ухо, и дыхание его обожгло кожу. Для храбрости. Она повернулась к нему и заглянула в светло-карие глаза. Надо же, а она думала, что глаза у него темнее, Или так казалось, потому что сейчас в них отражалось солнце? И смотрел он весело, но по-доброму, и в глазах его плясали смешинки. Бабушка Алика уже не обращала ни на кого внимания, уплетая с аппетитом хаш. Она даже ложкой не пользовалась, а ловко орудовала лавашем, макая тот в жижу и им же вылавливая кусочки мяса. Диана засмотрелась на ее уверенные движения руками и пропустила момент, как перед ней появилась полная стопка водки. «За новые знания?» – с улыбкой притянул к ней Алекс свою рюмку. «Сегодня твой теоретический багаж значительно пополнится». Диана взяла рюмку, все еще действуя машинально. Наверное, ей и правда лучше выпить, чтобы хоть немного расслабиться. Аж спина болела от напряжения. Да и хаш остывал, к которому она все никак не рисковала притрагиваться. А долг вежливости велел хотя бы попробовать ритуальное блюдо. Идиана Диана очень любила холодец, а запах хаша очень его напоминал. «Выпьем!» – решилась она, поднимая рюмку и снова ловя на себе заинтересованные взгляды. «Молодец, Джана!» – вклинился голос бабушки Алика. «Хаш и водка созданы друг для друга. Даже я за такое выпью!» «Бабу!» – проговорил Алик, и в голосе его прозвучало предостережение. «Налей, Алик, Джан! Ничего со мной от одной рюмки не станет!» воровато оглянулась та по сторонам. «У нее давление», – шепотом сообщил Диане Алик, но рюмку наполнил. И все дружно они чокнулись и выпили. Огненная жидкость обожгла гортань и спустилась вниз. В первый момент Диана задохнулась и не придумала ничего лучше, чем закусить горячей похлебкой. Результат превзошел все ожидания хаш оказался настолько вкусным и необычным, что за первой ложкой последовала и вторая, а дальше уже Диана не смогла остановиться, пока не выхлебала половину тарелки, сама не заметив как. И хрустящий лаваш только добавил очарование блюду. Очень вкусно! Не удержалась от похвалы Диана. В глазах Алика прочитала молчаливую благодарность. И необычно, только я не понимаю, при чем тут водка? Расмеялась она, испытав внезапный прилив веселости. От стеснения и неуверенности не осталось и следа. Скорее всего, в том заслуга была единственная рюмки водки. Но это не важно. Гораздо важнее, что Диана, наконец, смогла расслабиться. Все дело в наваре. Именно он обволакивает стенки желудка. А водка, она помогает этой тяжести раствориться. Тут я согласен с Хагуш. Водка и хаш созданы друг для друга. Говоря это, Алек наполнил им еще по рюмке, и Диана решила, что для лучшего усвоения блюда может позволить себе выпить и эту. Если навар такой, как уверяет Алик, то ее организм надежно защищен от опьянения. А за второй рюмкой к столу пришлась и третья. Диана и не заметила, как опустила ее тарелка. Женщина, что была на раздаче и которую Алик ей представил, кажется, своей тетей, имя она, конечно же, не запомнила, предложила добавки. Но Диана отказалась. Она пока и сама не понимала, куда поместилось все то, что съела, но уже от осознания становилось плохо. Хоть и чувство перенасыщения не испытывала. «Пойдем прогуляемся», – предложил Алик как раз в тот момент, когда Диана пыталась почитать, сколько же рюмок водки успела пропустить. «Точно больше трех. Но вот сколько? Пять? Шесть?» А в голове уже сгущался хмельной туман, и тянула на подвиги. Губы сами расползались в счастливой улыбке, и Диана уже всех сидящих за столом практически любила, хоть не помнила и ни одного имени. «Хочу купаться», – заявила она, поняв, что голос ее звучит пьяно. «Хорошо», – рассмеялся Алик, помогая ей встать из-за стола. «Покажу тебе мое тайное место. Все детство прошло там». Дальше она с кем-то обнималась, кого-то благодарила за хаш и целовала, но это все отпечаталось в памяти довольно смутно. Помнит только, как толкнула благодарственную речь бабушке Алика и наградила ту титулом самой замечательной женщины из всех, что она знала. «Куда ты меня ведешь?» – спросила она Алика, когда поняла, что они уже давно не сидят за столом и даже не находятся во дворе его дяди, а куда-то идут, причем Алик поддерживает ее под руку. «Ты же хотела купаться?» «А, ну да» подтвердила она и вынуждена была вцепиться в него обеими руками, когда ее повело в сторону. «Ты как?» – спросил он, обхватывая Диану за талию и прижимая к себе. «Пьяна, как портовый грузчик, но вроде еще при памяти», – счастливо рассмеялась Диана. Даже в таком состоянии она понимала, что скоро наступит похмелье и, скорее всего, будет мстить ей головной болью. Но пока ей было так хорошо, а от сознания, что рядом находится Алик, Становилось еще лучше. И пусть Диана этого не понимала, но предпочла просто наслаждаться моментом близости, так внезапно возникшим. Диана споткнулась, и Алик придержал ее. «Я как корова на льду!» хихикнула она и выпрямилась. Он обнимал ее за талию и невольно прижал к себе крепче, когда она подняла к нему лицо и заглянула в глаза своими большими серо-голубыми глазами. Сейчас они казались прозрачными, и блестели так, словно над ней их прятались бриллианты. Очень красивые у нее глаза и искренние. Они не могут таить эмоции, выплескивая те сразу наружу. А когда Диана злится, то серого в ее глазах становится больше, а голубое практически исчезает. Но сейчас они казались под цвет неба. «А ты симпатичный, хоть и кавказец!» Погладила она его по щеке, и прикосновения ее показались настолько легкими, Практически невесомыми. Захотелось задержать ее руку, прижать губам прохладные пальчики, но Алик не рискнул. «Почему кавказец?» Рассматривал Алик ее веснушчатое лицо с немного взернутым носиком и пухлыми губами, которые так и норовили расползтись в улыбке, как Диана их не сдерживала. Она не вырывалась, и Алик пользовался моментом, чтобы удержать ее в объятиях чуть дольше. До ужаса хотелось поцеловать ее, аж голова кружилась от близости этих манящих губ. Но этого делать нельзя, иначе он спугнет птичку и рискует разрушить то хрупкое равновесие, что установилось между ними со вчерашнего дня. «Но «Ну, ты же армянин, а значит, кавказец!» — кивнула она и снова рассмеялась. «Но все равно симпатичный и даже очень!» «Ну, если уж быть точным, то закавказец, а отец у меня русский!» Смеющиеся губы Дианы захотелось поцеловать еще сильнее. Алику едва удавалось справиться с искушением. Еле сдержался. Все равно, кавказец, и все вы приставучие, горячие южные мужчины. Диана в его руках откинулась назад, и они едва оба не упали в траву. Алик хотел отвезти ее в одно место, куда часто бегал с друзьями в детстве. Кусочек пляжа прятался между двух скал, и мало кто ходил туда купаться. А они пацанами любили нырять в море с этих скал, точно зная, что никаких подводных камней там нет. Только вот спуск на пляж был крутоват и неокультурен. Вряд ли за то время, что Алик там не был, что-то изменилось. И сейчас он понял, что Диана не в том состоянии, чтобы спускаться с горы. «Кажется, тебе нужно поспать», – пробормотал он, возвращая себе и ей равновесие. «Я не буду спать с тобой», – неожиданно заявила Диана и убрала его руки со своей талии. Правда, тут же ее повело в сторону, и Алекс снова приобнял девушку. «Все вы думаете, что любую симпатичную деваху можно затащить в постель, а мы не такие!» – погрозила она ему пальцем. «Мы гордые и независимые, нас не купить!» Глаза слепаются. Тут же жалобно произнесла. Алик едва не рассмеялся от такой непоследовательности, хоть и то, что сказала Диана до этого, оставило в душе неприятный осадок. Неужели она действительно думает, что он только мечтает, что затащить ее в постель? Настолько примитивно мыслит? Или это банальный бред пьяного человека? Но ведь не зря говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Поняв, что Диана уже практически отрубается, Алик тормознул машину. На себе он ее точно не дотащит, хоть она и худенькая. Маленькая, худенькая. А вредности на десятерых таких хватит. «Тут останови, отец!» – попросил он водителя, когда машина поравнялась с его домом. Диана уснула, как только они сели в такси. И до собственного дома Алику пришлось ее нести на руках. А дальше вступал в силу план мести, который созрел в его голове по пути. Раз она считает, что он только и думает, как затащить ее в постель, он будет не он, если не проучит ее за такие мысли. И даже не мысли о мужчинах в общем, а мнение конкретно о нем. Алек занес Диану в гостевую спальню. Голова ее покоилась на его плече, а руки девушки обнимали его за шею. Держать ее было приятно и совсем не тяжело. С такой ношей не хотелось расставаться, а губы Алика ласкали гладкую, теплую кожу ее лба. Хотелось спуститься ниже и покрыть поцелуями все ее лицо а потом припасть к губам. Но тем самым он подтвердит ее высказывание. Ведь сейчас он думал именно о том, как, наверное, хорошо заниматься с ней любовью. Угадывалась в ней нежность и страстность натуры. Почему-то Алик не сомневался, что и в любви она такая же честная, как и в своих высказываниях. Но воровать чувства он точно не хотел, а вот от такого подарка не отказался бы. Алик откинул покрывало с кровати и опустил на нее Диану, а потом какое-то время рассматривал спящую, с раскрасневшимся лицом, приоткрытыми во сне губами и разметавшимися по подушке волосами. Бретелька Сарафана сползла, оголяя плечо девушки. Алик не выдержал и коснулся его рукой, переместился к шее и зарылся в шелковистые волосы и сделал то, чего не должен был делать. Поцеловал ее. После чего вынужден был бежать из комнаты, понимая, что если не уйдет сейчас, то потом это сделать будет сложнее. И тогда его месть Диане превратится в истязание самого себя, ведь он прежде всего себе не простит этого порыва. Она проспит пару часов, точно, а он пока может проветрить голову. «Гектор», — призвал он четвероногого друга, как только вышел во двор, — «пошли гулять», — махнул тому рукой, как только пес выскочил из-за угла. На пару с Гектором они отправились туда, куда Алик не рискнул отвести сегодня Диану. К двум скалам. Алик плавал так долго, сколько потребовалось, чтобы весь хмель выветрился из головы. Теперь он более отчетливо представлял себе, что натворил. Все же, хоть и не настолько, как Диана, но после утреннего хаша Алик тоже был нетрезв. С моря же он возвращался уставший и трезвее стеклышка. А дома его ждала спящая Диана – которая, по его прикидкам, вот-вот должна очнуться. Спящая красавица, елки-палки. Только вот будить ее поцелуем точно не стоит. Алик даже рассмеялся от подобных мыслей. И, несмотря на страх, ему была очень интересна ее реакция. Время до пробуждения Дианы Алик решил провести с пользой. Благо, в современных условиях, при наличии интернета, руководить компанией можно было и на расстоянии. Он заварил себе крепкий кофе и устроился за ноутбуком в холле первого этажа. Так сказать, решил встретить опасность с открытым забралом. А в том, что реакция Дианы на пробуждение в его доме будет бурной, Олег не сомневался. Он уже неплохо успел изучить темперамент этой девушки и теперь даже побаивался немного того, что его ждало. Пробуждение из ряда дурацких. Нет, даже идиотских. О таких она читала в чужих книгах и не раз описывала в своих, но никогда еще сама не оказывалась в столь щекотливом положении. Диана сидела на кровати в комнате, которую сразу же узнала, едва открыла глаза. Именно эта комната ей и приглянулась больше всех, а сейчас она ненавидела в ней все, начиная от удобной кровати и заканчивая постером на морскую тематику, висевшим в изголовье. Но больше всего она ненавидела того, кто принес ее сюда в беспамятстве, тогда как до ее дома оставалась какая-то пара метров. Что может двигать человеком, когда он так поступает? Вредность, леность или желание досадить? Диана склонялась к последнему. Она не помнила ничего с того момента, как встала из-за стола во дворе дяди Алика. Но разве что еще прощание с хозяевами смутно отпечаталось в памяти. А дальше шла пустота. И надо думать за то время, что потребовалось им, чтобы добраться до дома, она что-то сказала или сделала, что Алику не понравилось. Вот он и решил ее проучить. Такой вариант ей казался самым логичным и поддающимся хоть какому-то объяснению. Мысли, что им двигало вдруг вспыхнувшее возбуждение, она сразу же отметала, как совершенно безумные. Не из тех он мужчин, что идут на поводу у своих низменных потребностей. Диана откинула покрывало и скептически осмотрела себя, одновременно прислушиваясь к своему организму, как он чувствует себя и ничего ли у него не болит. Сарафан весь измялся и выглядел сейчас цветастой тряпкой, но уже то радовало, что он все еще на ней. Где-то очень глубоко свербела вредненькая мысль, что когда мужчина и женщина остаются наедине, возможно все, вплоть до интима. Но это явилось бы для Дианы высшим пилотажем и настоящим позором, если бы она умудрилась переспать с Аликом и ничего об этом не помнить. Нет, такого просто быть не может. Диана встала с кровати, испытав прилив слабости, свойственной похмелью, и добрела до зеркала. Отражение не порадовало. Волосы разлохматились, лицо выглядело помятым, да и вся она какая-то потрепанная. Ей срочно, катастрофично требовался бодрящий душ. А почему бы, собственно, нет? Где находится ванная на втором этаже, она отлично помнила, а значит, имеет полное право ею воспользоваться. Не спускаться же вниз и не представать перед ясные очи гостеприимного хозяина в таком виде. Уже стоя под упругими горячими струями, она почувствовала, как заново возрождается. Сравнение с Фениксом насмешило, и намыливая лицо Диана уже вовсю посмеивалась. Алик напрягся когда сверху до него донеслись звуки пробуждения. Она проснулась и, кажется, отправилась в ванную. Ну все, Олег Джан, готовься. По голове она тебя точно не погладит. И что ждать ему от этой женщины, предугадать невозможно. Реакция может быть какой угодно. Оставалось надеяться, что драки все же не случится. Да и разве можно драться с женщиной? Он поспешно захлопнул ноутбук и ретировался в кухню. Желание встречать опасность с открытым забралом испарилось как по волшебству. Да ты трус, батенька, и боишься ты хрупкой женщины, которая к тому же вызывает в тебе желание. Совершил глупость, притащил ее спящую к себе домой, найди в себе смелость ответить за поступок. А в том, что Диана спросит, он даже не сомневался. А он ей тут же предложит бодрящий кофеек, за приготовление которого и принялся спешно. Кто знает, вдруг ароматный напиток смягчит ее гнев. Когда на лестнице послышались «шаги», Алик уже разливал дымящийся напиток по чашкам. И стоило ему взять в руки под нос, как в дверях кухни появилась Диана. Выглядела она бодрой и решительной, мокрые волосы были гладко зачесаны назад, и на коже местами блестели капли воды. Алекс глотнул и с усилием заставил себя отвести взгляд от груди Дианы, контуры которой сейчас отлично просматривались под влажной тканью ее сарафана. А вот в глазах Дианы не осталось и намека на безоблачное небо. Сейчас они казались даже не серыми, а почти черными. Черт, надо было вытираться как следует, а не нестись из ванны, сломя голову. Стоило Диане взглянуть на собственную грудь, что-то под тонкой облегающей тканью, как она почувствовала себя голой. И Алик смотрел на нее так, даже сглотнул вон от увиденного. И почему он выглядит бодрячком, словно они не вместе ели хаш и пили водку, а она даже после душа испытывает вялость? Кофе. Лучезарно, даже обворожительно улыбнулся ей Алик, протягивая поднос с двумя чашечками. Пахло, конечно, с ног сшибательно. Кофейный аромат заливал кухню и будоражил обоняние. Ничто не помогало так взбодриться, как свежезаваренный кофе. Но сначала... Ответы! — скрестила Диана руки на груди, чтобы хоть немного прикрыть срам. Соски все еще продолжали топорщиться, словно действуя на зло хозяйки. «Холодный кофе невкусный, и он не помешает тебе спрашивать?» — нагло усмехнулся Алик, и проследовал мимо Дианы в гостиную. Ей ничего не оставалось, как идти за ним, да и кофе хотелось все сильнее. Завидев ноутбук, Диана испытала резкий приступ тоски, а ее красавчик, который три года служил ей верой и правдой, сейчас находится неизвестно в каких руках. Обращаются ли с ним так же бережно, как она? Стирают ли пыль? Чистят ли кнопочки? А куда дели все то, что хранится на жестком диске? О воровстве интеллектуальной собственности она не думала и не боялась этого. В нашем обществе, при общем отношении к литературе, вряд ли кто-то даже заинтересуется тем, что хранится на ее компьютере. Скорее всего, жесткий диск отформатируют не глядя, а ее интеллектуальные потери будут не так велики. Спасибо привычке дублировать информацию и периодически сохранять все на переносном жестком диске. Неприятно, даже обидно, что то, в чем хранится частичка ее души, было так вероломно украдено. Грусть, что родилась от подобных мыслей, притупила немного злость. Диана взяла с подноса чашку, отхлебнула горячего крепкого напитка, понимая, что желание ругаться испарилось. Но выяснить причину подобного поведения она обязана. «Почему я здесь?» – посмотрела она на Алика. Он выглядел задумчивым и не торопился с ответом. Но и Диана не отводила взгляда и не нарушала тишины. «Потому что я так захотел?» Наконец, пожал он плечами. В равнодушии, с каким он это произнес, было много нарочитого, и в его спокойствие верилось с трудом. «И почему ты так захотел?» «Потому что мне не понравились твои мысли. Впрочем, я уже давно понял, что мыслишь ты стереотипами». Диана смотрела на Алика, понимала, что он не шутит, и пыталась вспомнить хоть что-то, но в голове было пусто, как в ржавой бочке. А стыд не заставил себя ждать от мысли, что она наговорила в пьяном виде. Скорее всего, рубила правду матку, как любила это делать даже трезвой. Язык ее – враг ее. И сейчас она получала лучшее тому подтверждение. И все равно это не оправдывало его поведение. «То есть ты решил меня наказать?» «Но я не считаю, что проснуться в комфорте – такое уж суровое наказание», – рассмеялся Алик. «Дело же не в том, ты прекрасно понимаешь». Не заразилась его смехом Диана. «Ты не мог не догадаться, как я отреагирую». «И как же?» – пытливо уставился на нее Алик. «А по ней не видно? Или это такое тонкое издевательство? Облики в слова то, что и так очевидно. Я зла. Это похмелье, не более. «Ничего подобного. Я зла на тебя. Кроме того, я ничего не понимаю, что тоже не добавляет настроения». «Ну, водку ты пила сама и довольно охотно». «Алик, перестань», – повысила голос Диана, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Да что же это такое? Теперь к злости примешивалась еще и обида. Хоть он и прав, она сама виновата. Не на себя же она обижается. Просто расскажи мне все». Он вдруг так задумчиво на нее посмотрел, что у Дианы аж губы задрожали. Титаническим усилием удалось сдержать слезы, не дать им пролиться. Пришлось даже больно укусить себя за губу, отчего сразу же во рту появился привкус крови. «Нет, Диана, ничего рассказывать я тебе не стану», – тряхнул он головой. «Считай и это частью наказания. Мне все равно. На самом деле мне просто не хочется». Он прихлебнул из чашки и вернул ту на блюдце. «Пей кофе, а то совсем остынет». «Спасибо, напилась!» – встала она с кресла. «Не хочет рассказывать? Не надо. Как-нибудь переживет и без его откровений. Давай договоримся. Ты сам по себе, я сама по себе. То, что мы живем рядом, еще не обязывает нас общаться. Ведь так? Мы можем сделать вид, что незнакомы. Хочешь, даже перестанем здороваться. Отношения наши не сложились с самого начала». Так давай на этом покончим. Так будет лучше. Это она уже сказала самой себе. Алик не выглядел ни растерянным, ни обиженным, ни злым. Он выглядел никаким, если можно так сказать. Разве что задумчивым, как и до этого. И он не нарушил молчания, когда она пересекла гостиную под его пристальным взглядом и выходила во двор. Так будет лучше для них обоих. Так будет лучше для всех. А чувство потери что вдруг поселилось в груди, Диана как-нибудь постарается избавиться. Нужно просто отвлечься.